Глава 6. «Надо бы с людьми политинформацию провести, подбодрить», стуча зубами от холода и кутаясь в тонкий флотский бушлат, ко мне обратился Изя, мой заместитель по политической части. Замполит пытается активничать, однако время он выбрал совсем неподходящее. Буксир едва идет сквозь буран, таща за собой заледенелый сухогруз — и расталкивая своим корпусом толстые льдины, которые наломал ледокол. «Все люди устали до предела. Выйдем из этой жопы, потом и проведешь». Я повернул к замполиту свои красные от недосыпа глаза. «Или тебе рупор дать?» «Учти, никого с постов я не отпущу. Тут сейчас не время булки расслаблять. Того и гляди винты или руль сломаем. Да и скорость снижать нельзя». «А то или мы на впереди идущих навалимся, или нам поджогник дадут». «Ну так подбодрить», — начинает свою обычную песню Замполит, но я его перебиваю. «Возьми на камбузе спирт и разнеси по стопке всем, кто на палубе, скажи, я разрешил. Но только по одной. Это им сейчас больше нужно, того и гляди, в сосульки превратятся». Зенитчики и рулевой, которые, казалось бы, примерзли к своим рабочим местам, оживленно задвигались. «Ничем ты их сейчас больше не приободришь, а сам потом иди и погрейся, не дай бог заболеешь». «Виктор, вы не правы. Доброе слово и правильное понимание задачи, которую на нас возложила партия, подбодрят людей лучше всякого спиртного», – упорствует мой зам. «Ну вот, подстопарик, и доведешь свои мысли до коллектива». «Топай, Изя, не мешай. Ей-богу, на грубость нарываешься!» «Куда правишь? Лево руля!» Заслушавшись нас, рулевой едва заметно изменил курс, что грозило нам встрече с толстой ледяной кромкой. «Ваня, идти твою медь? Устал? Сменить?» «Все нормально, командир. Зевнул слегка, извини». Ваня встряхнул головой и крепче вцепился в штурвал. «Зевнул он. Тут, блядь, моргнуть нельзя, он зевает». Бурчу я, но рулевого менять не спешу. Ванька у меня самый проверенный и надежный. Молодых я боюсь пока ставить на руль. Ледовый рулевой должен знать и уметь многое. И Ваньку я учил сам, несколько дней совместно с ним отрабатывая правила движения во льдах. Очень важно приучать ледовых рулевых к соблюдению некоторых элементарных правил при плавании во льду. Эти правила заключаются в следующем. Не ожидая команды, рулевой должен ставить руль прямо, когда дается задний ход. Не перекладывать руль после заднего хода до тех пор, пока судно не получит движение вперед. При неизбежности столкновения со льдом, брать льдину только на форштевень. И ни в коем случае не ударять в лед скуловой частью корпуса, проходя мимо тяжелых льдин, полей и листомух. Не прижиматься к ним вплотную. Остерегая старанов, подсовов, острых углов... Учитывать, что нос судна всегда будет уклоняться в сторону более слабого льда, а поэтому при необходимости удержать судно на курсе, заранее перекладывать руль в сторону более тяжелого льда, избегать крутых поворотов в тяжелом льду, внимательно следить за движением кормы и оберегать ее от ударов о лед, входя в стесненные, но все же достаточные для судна проходы между льдами. Вести судно с расчетом, идти посредине узкости. Рулевой должен знать, что судно всегда резко отклоняется в противоположную сторону при ударе скулой о лед, что даже можно использовать рулевым для крутого поворота, форсируя лед или беря отдельные льдины на форштевень. Следить за тем, чтобы удары форштевня наносились только под прямым углом к кромке льда. Избегать излишней перекладки в сплошном или сплоченном льду лучше давать судну самому выбирать себе направление движения по линии наименьшего сопротивления конечно не очень отклоняясь от нужного направления этих премудростей великое множество Все мои помощники попеременно составляют мне компанию уча вести судно во льдах тоже делают и рулевые обучаясь уже у Ваньки уже пятый день этот ужас творится погодка как по заказу Метет, и снег сыплет. Лед на этом участке необычайно толстый, и ледокол раз за разом накатывается с разгона на поле, пытаясь пробить нам путь. А ведь он еще и буксирует одного из лишенцев. Вообще на буксире сейчас идут четыре судна. Те три страдальца, которых мы подхватили по пути, и один из танкеров, который повредил недавно винт. Но нашему буксиру, похоже, достается больше всего. Мало того, что мы тоже тащим сухогруз, так нам еще и время от времени приходится сновать в узком проходе пробитого ледоколом коридора, чтобы кого-то подтолкнуть, выровнять или разбить тонкий лед возле медленно идущего каравана. Мы самые маленькие и маневренные, и поэтому нас эксплуатируют по полной программе. Я уже второй раз тут прохожу, но разница существенная. В прошлый раз у нас было три ледокола, а сейчас один. Тогда я был капитан-дублером опытного капитана. Теперь же я сам капитан судна. Да и огромный сухогруз с буксиром не сравнить. У нас даже управление судном ведется с открытого мостика. Просто потому, что из рубки нихрена не видно. Плавание во льдах значительно отличается от плавания по чистой воде. Плавание во льдах – это особое искусство. Именно искусство, иначе это действие не назовешь. Ему нельзя научить по книгам, лед никогда не бывает одинаковым, и умение обращаться с ним и с судном, как с одушевленными созданиями, со своими характерами и причудами, приходит только с опытом. Настоящий опыт плавания во льдах я получаю только сейчас, хотя командование считает меня опытным ледовым капитаном. Туманы, метели, льды, полярное сияние – все это хорошо только в книжках. На деле же тут романтикой и не пахнет. Особо трудные места нашего маршрута с тяжелыми льдами – это пролив Вилькитского, таймырский ледовый массив, где мы сейчас идем, и Айонский ледяной массив на востоке, названного по имени острова Айон в Восточно-Сибирском море, из которого мы и вызволили троих потерпевших. Что такое идти за ледоколом? Это, мать его, очень трудно и опасно. Неприятные ощущения вызывали удары о корпус судна крупных обломков льдин, выныривающих из-под винта ледокола. Обычно ледокол предупреждал об уменьшении хода перед тяжелыми льдами, перемычкой, но иногда эта информация опаздывала и приходилось отворачивать прямо в лед, избегая столкновения с кормой буксируемого ледоколом сухогруза. «Мало нам всех этих неприятностей, так и постоянная борьба с обледенением никуда не девается. Пол команды машет пешнями, ломами, топорами и кирками», сбивая с палубы и надстроек лед. «Да когда же все это, мать их, кончится? Мой бывший старпома, теперь второй помощник Иваныч, выползает на мостик надрывно кашляя. Простыл мужик, что не мудрено, поскольку то один, то другой из членов экипажа заболевает. Постоянный холод и влажность не способствуют здоровью». Вообще Иваныч стойко воспринял понижение в должности – хотя званием его не обделили, он теперь тоже младший лейтенант. Вообще, похоже, ему плевать на все и на то, что нас призвали служить, и на звание, и на разлуку с семьей. Хотя, если честно, он особо своими семейными делами и не делится. Может, у него там и не все в порядке? «Когда-то кончится, так или иначе», – смеюсь я. «Ты бы шел в рубку, а то всех своим кашлем заразишь». «Запись в журнале сделай, ледовую обстановку на карте нанеси. И это, Изю, займи чем-нибудь. Мается от безделья болезный. Да вот, хотя бы поучи его карту читать. Не пойму никак, зачем нам сухопутного замполита дали? Решили, наверное, что у нас проблем мало. В общем, задание тебе. Моряка из него делать будешь». «Ну, ёбушки-воробушки, я тебе чего плохого сделал, Витя?» Да он же мне весь мозг выклюет. Давай я лучше тут побуду. Легче мне уже. Вот тебе крест. Иваныч, воровато оглянувшись, быстро крестится. А он там сейчас спиртягу раздавать будет, протянул я. Ни слова больше, командир. Меня уже тут нету. Иваныч шустро скатился по обледенелому трапу и скрылся в неизвестном направлении. Спирт его слабость, хотя я никогда и не видел его пьяным. «Командир, Дружинин на связи». Радист выглянул из своей радиорубки и быстро спрятался назад. «Вот у кого не жизнь, а малина. Сиди себе, радио слушай». «На связи. Хорошая вещь – радиотелефон. Можно по-человечески поговорить». «Кто на связи? Позывные за тебя я должен называть. Как обстановка? Докладывай». Дружинин разговаривает без обычного задора в голосе. Он тоже устал. «Без происшествий. Работаем. Все нормально у нас. Как правильно докладывать, хрен его знает». Говорю коротко, не вдаваясь в подробности. «Нормально. Это хорошо. Слушай боевую задачу. Синоптики обещают, что погода наладится уже завтра. Ледовая обстановка, по данным воздушной разведки, тоже впереди хорошая. Ледокол со своим грузом уходит в Диксон на бункировку. Нас встретят другие ледоколы. Тебе задание. Тащи своего за ним. Доведешь его туда и подождешь их ремонта. Им только лопасти поменять. Так что всего несколько дней там пробудешь. Максимум неделю. В порту получаешь почту и догоняйте нас. Ты в сопровождении и охранении. Мы тебя ждать не будем. Времени нет. Сам справишься. Как понял? «Вопросы есть?» «Всё понял. Чего тут непонятного? У матросов нет вопросов», — подтвердил я получение задания. «Жохов, морда твоя гражданская. Нужно отвечать или есть, или так точно. Как понял?» Слюни начальника прямо через наушники мне на уши брызжут. «Есть? То есть так точно? Будет сделано, товарищ начальник? Не подведём? Оправдаем?» Немного растерялся я от наезда. «Тьфу на тебя, Жохов». Попрощался со мной раздосадованный дружинин и отключил связь. «И вам хорошего дня», — сказал я в микрофон и передал его радисту. «Свяжись с сухогрузом. Скажи этим американским мордам, что мы идем в Диксон, там они на ремонт встанут. Наконец-то избавимся от этого поводка». Весть о том, что погода налаживается, а льды отступают, меня несказанно обрадовала. Наконец-то можно будет отдохнуть. Заход в Диксон тоже хорошо. В порту можно будет проверить тральщик, и, возможно, даже размять ноги на берегу получится. С караваном мы расстались, как только позволила ледовая обстановка. Приняв с одного из кораблей сопровождения полный бак топлива и питьевой воды, Центральщик Т-66 вслед за ледоколом отправился в свободное плавание. Мы оба тащили на буксире по сухогрузу в один миг силами природы, превращенных в баржи. Теперь над нами не давлело начальство, и мы были свободны в своих действиях. Относительно, конечно. В гавань мы зашли ранним утром. Солнце едва показалось за горизонтом. Диксон встретил нас тишиной и покоем, как будто и нет войны. У нового только что отстроенного причала стояли только портовые буксиры, которые даже не дернулись, чтобы помочь нам. На рейде болталось несколько кораблей, на некоторых из которых заметны установленные орудия. Полная беспечность. Никто к нам не обращался по рации, никто не высылал катера, порт спал и видел мирные сны. Мы, конечно, предупредили береговые службы, что направляемся в Диксон, но это было несколько суток назад, а с тех пор радиосвязи с землей у нас не было. Да и какой это порт? Всего два причала. Угольный и новый, каменный, который закончили только в 41 году. Вокруг простиралась безжизненная тундра, и только несколько невысоких строений составляли все портовые постройки этой арктической гавани. «Это чего они?» Командир бычей мой старпом в одном лице, старший лейтенант и кадровый военный моряк с украинской фамилией Сидоренко, тот самый, которого пророчили в капитаны моего шторма, был удивлен до глубины души. «А че им?» – также ответил я. «Кто сюда сунется?» «У немцев тут нет боевых кораблей, да даже и гражданских нету. Но они, конечно, совсем мух не ловят, сказать нечего». Какое-то оживление мы заметили уже когда отцепляли буксир. Небольшой моторный бот направлялся к ледоколу, проигнорировав нас. Ну и хрен на вас, не очень-то и надо. Мы шустро избавились от надоевшего галстука, помахали рукой благодаривших нас американцев, и я направил свой тральщик прямо к пристани. От портового начальства нет никаких распоряжений, а приказ забрать почту никто не отменял. «А где мне еще почту взять, как не на берегу?» Шторм, лихо развернувшись на скорости, по инерции отшвартовался правым бортом на свободное место между двумя портовыми буксирами, и моя команда посыпалась на берег, как заправские морские десантники крепить концы. Я потянулся и расправил плечи. «Все, на несколько дней мы свободны от надоевшего льда и постоянного напряжения». «А вы кто?» — только услышав голос, я обратил внимание, что причал совсем даже не пустой. Возле шторма стоял краснофлотец с винтовкой на плече и с открытым от удивления ртом смотрел на мостик, задрав голову. «Конь в пальто! Смирно!» — тут же отреагировал Сидоренко. Инстинкты флотского командира не дали ему и секунды подумать. «Представься, чудо! Пучко я? Часовые мы?» Встав строевую стойку, мгновенно ответил боец и тут же снова повторил свой вопрос. «А вы кто?» «Монгольские кавалеристы с дружеским визитом», — хмыкнул я. «Не видно, что ли? Где все начальство, боец?» «Так это знамо где? В управе?» — как слабоумному пояснил мне боец. «Не пуганы они тут еще. Дарей до немецкого крейсера в 42-м году. Так тут все и будет». Скоро даже пушки начнут демонтировать ввиду их ненужности. «А где управа?» Мой боцман, получивший при флотском крещении звание старшины, вплотную подошел к часовому. «Ты чё, Шкет, нормально командиру ответить не можешь? Впень твою душу через кромысло! Ну-ка быстро сдрыснул отсюда и без начальника караула, чтобы не возвращался!» Через 15 минут, после того, как часовой смазал пятки под грозным взглядом бывшего Урки, нас наконец-то посетило какое-то портовое начальство. Заправляясь на ходу и потирая заспанную рожу, к нам чуть ли не бегом направлялся КАП-3 в окружении пяти бойцов. «Кто такие?» — еще даже не добежав до нас, крикнул капитан. Тральщик Т-66 прибыл в Порт Диксон в охранении и сопровождении поврежденных льдами судов конвоя АСН-15 для ремонта последних. Старший лейтенант Жохов, моя фамилия, капитан этого героического судна, представился я. «Южики кудрявые, мы вас только завтра ждали, растерялся проспавший все на свете кап 3. Ну, а мы немного раньше. Или выйти и завтра прийти? Смеюсь я. «Ничего смешного, старший лейтенант». Укоризненно смотрит на меня капитан, а потом, немного подумав, продолжает. «Давай перетрем с глазу на глаз». «А давай», – заинтригованно согласился я. Быстро спустившись на палубу, я спрыгнул с борта прямо на причал, и мы отошли с капитаном метров на десять от судна. «Юра», – протянул мне руку военный, – «Витя», – Вежливо представился я и руку пожал. «Выручай, Витя. Проспали, сука, мои уроды. Меня тоже не разбудили вовремя, а я дежурный по порту. Это же ЧП. Давай так, я тебя по рации запросил, а ты с моего разрешения причалил. Ну и я тебя прямо на причале и встретил, конечно». Шепотом поделился своей проблемой, накосячивший дежурный. «А чего за моторка к ледоколу ушла? Не твои?» удивился я. «Мои козлы! Моторист со старшиной сами двинул, без меня! Чего они там сейчас делают, хрен пойми! Вообще звездец!» — схватился за голову капитан, затравленно опустив голову. «Ну ладно, Юра, выручу. Хотя вы, конечно, конченые мудаки. А если бы это не мы были, а немецкий рейдер? Заходи куда хочешь, бери чего хочешь». Не трави душу, выручишь, с меня причитается. С надеждой взглянул на меня Юра. Лады, с ледоколом и сухогрузами разберись вначале. Потом, если договоришься, конечно, я запись в журнале сделаю. Да и сухогрузы, в принципе, хрен с ним. А вот ледокол должен был радиограмму принять, но не раньше. Подставляться мне тоже не хочется. Хотя, конечно, капитана жалко. За такое их стенки поставить сейчас могут. «Спасибо, не пожалеешь!» Капитан круто развернулся и, махнув рукой своим телохранителем, умчался куда-то в сторону. «Интересно началось мое знакомство с Диксоном. Ничего не скажешь. Забегая вперед, скажу, что у набедокурившего капитана все получилось. Как уж он договаривался, я не знаю. Но и у меня, и у капитана Ледокола в вахтенных журналах появилась нужная запись» а мой боцман закрыл в своем маленьком складе два ящика английского портвейна. Так себе, конечно, наказание за разгильдяйство, но теперь этот кап-3 точно в дежурство глаз не сомкнет. Замена лопастей винтов на сухогрузах заняла всего три дня. У арктических судов винты стальные, а лопасти сменные. И за день бы управиться смогли, но водолазный катер в порту был только один, и ремонт производился по очереди. «Сегодня мы выходим догонять караван. Два судна и мой тральщик в охранении. Впереди Архангельск, а там уже можно нарваться, если и не на подводную лодку, то на авиацию противника точно. Я старший и единственный командир нашего мини-конвоя». «Все капитаны судов, которых сопровождает тральщик, обязаны мне подчиняться, даже если я прикажу им открыть кингстоны». «Витька Жохов растет в своей карьере. Уже караваны водить начал. А чего будет через год, адмиралом стану. Это одному Посейдону известно. Но пока жизнь не так уж и плохо, прорвемся».